Глава 16. Да, я оказался вообще не удивлен увиденным, потому что мне хорошо понятно, если помощники и заместители у графа Варбурга оказались такие сильно необычные люди, то сам он точно еще необычнее, просто обязан быть. Люди с таблицей в голове не станут служить даже человеку с графским титулом, безонной, ибо всегда могут сами взять его под свой контроль и стать самыми главными в моменте. Это аксиома. Как нужно понимать субординацию в таком случае? Одним графским титулом тогда никого не напугаешь. Если у самого еще более прокачанной таблицы в голове нет, то долгая твоя власть не продлится. Странно, что в мою подзорную трубу таблица не определяется, а вот простым взглядом сразу обе разглядел – Наверное, так работает прокачанное познание, привязанное именно к моим органам чувств. Становится понятно, что подзорная труба – совсем лишний посредник в деле обнаружения сверхспособностей. Еще хорошо видно, что у дамы, так похожей на баронессу Пришвилл, она совсем не такая сильная, как у самого графа. На самом деле я теперь могу сравнить его таблицу в голове с тем, что видел у шестого слуги, и понять, что граф находится примерно где-то на том же уровне по своей ментальной силе и остальным уменьям. Ну, немного послабее все же, как мне кажется, но с такого расстояния я, конечно, точно разобраться не могу. Однако мое пристальное наблюдение за хозяином местных земель уже запустило какие-то процессы, которые так просто сами по себе не остановятся. Это я вижу наглядно, своими глазами, также продолжая стоять за плотной шторой типа гардины. Граф постоял с десяток секунд на ступеньках перед дворцом, бросил какое-то приказанье стражи и по-прежнему, не спуская глаз с моего окна, протолкнул в открытые настежь двери свою спутницу, также спиной вошел туда сам. Потом двери очень быстро закрыли. Там около них пара слуг уже стояла на вытяжку в ожидании приказов его светлости. Явно насторожился серьезно граф. Определенно ждет чего-то нехорошего из соседнего дома. Но тут болт арбалетный легко долетит. Можно перестрелять с моего верхнего этажа всех пассажиров кареты в один залп, особенно десятка арбалетов. Это что? Он мою таблицу видит или просто направленный взгляд ощутил? Задумываюсь я на пару секунд. Вряд ли видит за плотной шторой. Все-таки даже для моих умений это невозможно. Но как-то он слишком быстро и заметно встревожился. Сразу предпринял явно защитные меры. Однако пара стражников уже вышли из-за забора дворца через какую-то боковую калитку и направились к нашему дому. Начинается проверка добрых или преступных намерений новых соседей его сиятельства не иначе как. Потом я слышу, как они спрашивают у моего часового, кто здесь проживает и как давно. тот им что-то отвечает. Ко мне в дверь стучится и завил. «Можно, ваш милость?» Просовывает он лохматую голову. «Что там?» «Ваш милость, пришли люди от графа Варбурга. Просят вас спуститься вниз. Передай, что скоро спущусь». Так сильно торопиться не стоит, на свое миролюбивое настроение и чистые намерения, показать лучше сразу. Ерепенец лишнего не стану, все же это его территория, и еще вполне возможно, что получится как-то полюбовно договориться. Мне с графом по внешнему виду делить особо нечего. Я дворянин, который привел большой и богатый обоз на его рынок и сейчас проживающий рядом в богатом районе города кидываю очень хорошие деньги в экономику его графства, продаю изделия явно более высокого уровня, которые скоро окажутся полностью скопированы местными мастерскими и повторены в массе не таких качественных копий. На самодутных печах здешнего уровня не выдашь столько качественного и, что совсем немаловажно, относительно дешевого железа и стали. Да, смотрю на графские приезд из окна. Имею на это полное право, ведь не замышляю ничего плохого. Вот только то обстоятельство, что у нас обоих есть таблица в голове, это очень серьезный такой вопрос. Он или увидит ее в моем сознании, или не увидит. Тут всего два варианта возможны. Не увидит, я ничего не делаю. Продолжаю тихо жить и торговать, ну и думать о своем и своих людей будущем дальше. Если увидит то опять появляются два варианта – своеобразная развилка с выбором. Или как-то снова договариваться, или брать его под свое управление. Если он адепт всеединого бога, то разговор у нас получится трудный, да вообще невозможный насчет и дальше жить рядом. Наверняка сам граф привык всех брать и нагибать без лишних разговоров. Придется поступить с ним, как с его предшественником, тем самым халеном вельможей и шестым слугой. Возможно, даже придется лично его нейтрализовать с той женщиной, а потом разобраться с его стражей с помощью моих воинов. Если деваться окажется некуда. Не убивать, конечно, просто разоружить пока. И что тогда делать дальше? Захватить город? Ну, восьмером это просто нереально графской стражи тут может и немного оказаться в самом городе они там в карауле около ворот службу несут не очень большим количеством но нам и возмущенных горожан хватит с крышей они точно никакого самозванца не потерпят с семью стражниками за своей спиной было бы стражи хотя бы сотню еще можно о чем-то таком подумать придется брать графа под свой контроль и отдавать приказы его голосом что мне несложно делать какое-то время. Потом так же держать его в каком-то подземелье, как шестого слугу, хлопотное это очень дело, конечно, и никак не решаемое, в принципе, в долгую перспективу, если он убежденный прислужник твари. Но когда я первый раз рассмотрел того же господина Терека, потом убедился, что они с очень непростой баронессой местные жители, то понял, что такая встреча неизбежна, Они сами меня не смогли раскусить. Теперь пора проверить, как с таким делом обстоит у самого его сиятельства. С шестым слугой плохо все закончилось. При такой установке непреодолимого блока в его голове с ним никак не получилось договориться, но на какое-то время моих усилий может хватить. Однако тогда в городе отсидеться не удастся никак в долгую. Остается только забирать графа с собой под полным контролем Увозить в его личный замок или еще какой получится, по слухам у графа и его людей под управлением ни один укрепленный замок имеется. Там даже таким минимальным количеством воинов мы сможем его оборонять какое-то время, если удастся избавиться от местной стражи. Тем более, что у нас есть мощные арбалеты, куча болтов и отдельно наконечников, так что отстреливаться можно долго от всей графской дружины. Если они, конечно, поднимут восстание против самого графа, заподозрив, что он находится в заложниках, и за себя уже не отвечает. Так-то никакого бунта случиться не должно. Все местные станут внимательно слушать приказы графа, немедленно и очень старательно их выполнять. Ну, какое-то время точно, но все же не месяцами. Только ситуация окажется совсем тупиковая для нас всех. Придется собирать оставшийся товар на рынке, те же мои повозки из работы выводить, чтобы загрузить часть из них его остатками. Витрил за полторы недели уже наторговал мне две тысячи местного золота. Тогда уже проще товар распродать почти полностью, продолжая жить в Арбурге. И еще оставить пару повозок под оставшийся товар вместе с парой моих личных. Потом придется все равно уехать, при этом забыть про возможность как-то официально, законным образом укорениться в королевстве Ксанф. Куда-то снова удирать, да еще своих людей бросать на произвол судьбы. Тоскливая такая перспектива. Очень она мне не нравится. «Ладно, чего время тянуть? Сейчас я с графом справлюсь всяко, а дальше уже буду по обстоятельствам решать». Махнул я рукой, быстро оделся в лучшую одежду и спустился вниз, отдав нужные приказы и Пока он не подтянул всю свою дружину и не начал штурмовать, пусть и укрепленный, но все же обычный жилой дом, там уже прольется много крови и резню будет не остановить. Стражников графа пока не пустили внутрь. Правильно держат за воротами, но я приказал их запустить. Зашли через дверь и поклонились мне два крепких воина с мечами на поясах и в недорогих кольчугах. Чего приказано передать его сиятельствам, служивые? Добрый день, ваша милость. Его сиятельство заметил новых жителей в вашем доме и отправил нас узнать, кто вы такие. В словах взрослого мужика не чувствуется никакой особой тревоги. Он тут явно не на спецоперации, а просто выполняет приказ графа, не подозревая ничего про мои способности и не ожидая никаких проблем от новых жильцов. Нора тригил к услугам его сиятельства. Нора тригил из Ликвиума. Я и мои люди сняли дом полторы недели назад. Теперь изволим проживать здесь. На рынке продается мой товар. Я здесь по торговым делам и просто путешествую по вашему королевству. Все то, что я здесь увидел, сам Варбург и дорогу до него, мне очень понравилось. Хотел бы быть представленным его сиятельству, чтобы высказать свое восхищение его владением и необычно разумным ведением торговых дел. Стражники все запомнили и откланялись, но вернулись через 10 минут с новыми известиями. — Граф будет готов вас принять, ваша милость, нор Тридил. к обеду, через два часа. Передайте его сиятельству, что прибуду вовремя. — Есть у вас спутница, ваше сиятельство. — Нет, такой благородной спутницы у меня нет. Понятно, что Клафия там совсем не к месту окажется. Служивые снова поклонились и пошли обратно во дворец. А я провел эти два часа за таким же наблюдением из окон второго этажа. Посыльные из графского дворца почти сразу разъехались в количестве двух человек. Потом через час прискакал тот самый господин Терек с пятеркой стражи, и все они разместились во дворце. Готовится его сиятельство к встрече со мной обстоятельно, но без особой паники, констатирую себе я. Своего помощника позвал и всех свободных стражников, но очень уж упор на силовом решении не делает. Иначе и сворот ворот стражу снял бы по такому случаю. Там еще десяток воинов имеется. Потом вызываю своего старшего над стражей. И заявил: Я один к графу пойду. Вы меня проводите до его дворца. Потом возвращайтесь в дом. Тут уже сам лично с кем-то смотрите за дворцом со второго этажа. Э, что смотреть, ваша милость? Спросил ничего не понявший старший стражник. Я могу подать сигнал в окно дворца. Если помашу рукой, то вы все выходите из дома и идете к дворцу. Там вам должны будут открыть ворота. Заходите в сам дворец и там слушайте мои команды. Главное, чтобы не понявший ничего и завил, постарался обеспечить постоянное наблюдение за окнами соседнего здания. Больше мне пока ничего не требуется. «Просто есть возможность, что придется много кого вязать, если ситуация с графом выйдет из-под моего контроля. Поэтому нужны лишние руки. Один я точно не справлюсь с этим делом». В назначенное время, а если точно за пять минут до него, я вышел из дома, позвал с собой Изавила и его товарища Иварума проводить меня. Уж садиться на коня, чтобы переехать улицу и прибыть во всем параде, я не стал». Посчитал ненужной суетой такой шаг, хотя по местному дворянскому этикету это в самый раз так появится. У нас обычная калитка в воротах открывается передо мной, а во дворце перед благородным нором распахнули обе створки больших кованых ворот. Я прохожу в них, кивнув возвращаться своим стражникам. «Вы спросите, почему я так смело захожу во двор жилища местного правителя?» Остаюсь один против него и двух его помощников при таблице, еще и под два десятка стражи у него сейчас при себе имеется. Рассчитываю на самом деле, что его таблица получена им не от твари, ну процентов на 80, а от кого-то другого. Все про такое мне говорит вся его деятельность в графстве и явное прогрессорство во многих областях местной жизни. Потому что твари точно не нужен такой слуга, который уже много лет пропадает без ее плотного контроля где-то в другой стране и еще занимается здесь таким сильно заметным прогрессорством, но не в самих технологиях производства, а в создании подходящих условий для появления этих передовых технологий. То есть всем тем, что творится вокруг Варбурга и вообще в этом графстве. Ну, что я успел здесь увидеть. Это явное такое прогрессорство в общественных и товарно-денежных отношениях, настолько все эти моменты здесь в городе, и на рынке отличаются от того же раннего средневековья, находящегося вокруг нас сейчас. А ведь сама тварь категорически против любого прогрессорства в империи и наверняка, что никак не станет поощрять его в соседних королевствах скорее захватит вооруженной силой и поставит своего ставленника на престол королевства. Тогда или граф был когда-то слугой твари, но смог уйти от нее, или он получил таблицу от кого-то другого. Если я сам знаю про всеединого и падшего богов, то вполне возможно, что имеются здесь и еще какие-то боги, прилетевшие когда-то на других звездолетах, что для меня в обоих случаях очень хорошо ибо такой могучий союзник, как я, своей собственной персоной, который может свернуть в бараний рог всех слуг твари, ему тоже не помешает рядом. Главное, побыстрее разобраться с тем, кто кому из нас и как старательно служит. Перед ступеньками дворца меня встречает помощник графа, тот самый господин Терек. И еще стража довольно густо расставлена перед дворцом, и в нем самом наверняка тоже везде стоит. Пока в виде почетного караула для моей встречи, но я понимаю, что не так просто все это устроено. Он довольно низко кланяется мне и говорит. «Ваш милость, я провожу вас к его сиятельству». Сам не представляется, так как не является дворянином. А здесь не принято обращать на себя внимание первому перед дворянином, если ты только простолюдин. Но я вообще не собираюсь сейчас следовать принятому этикету и говорю. Хотел бы познакомиться с вами, господин Терек. Много наслышан о вас, и все только хорошее. Тут уже заместителю графа приходится представиться самому, что он и делает, сопровождая знакомство низким поклоном. Норы Тригил, из города Леквора. Я делаю легкий кивок головой. Сам настоящий норет Тригил был все же не из Леквора, а просто проживал где-то не очень далеко от города в своем владении. Но это уже вообще неважно сейчас. Прошу, ваша милость, делает приглашающий жест Терек, а прислуга тут же открывает обе двери для моего захода во дворец. Ведите меня, господин Терек. Ответным жестом я прошу его показать мне дорогу графу, поэтому он шагает впереди. Не то чтобы очень опасаюсь оставить его сзади, но пока могу предложить ему поступить именно так, а лишний риск мне особенно ни к чему. Проходим первое помещение, потом второе, заходим еще дальше, я сам держусь на готове, хорошо понимая, что возможно всякое в момент знакомства с графом, да и стража расставлена везде с явным намеком на такое толстое обстоятельство. Ну, мои сейчас тоже приготовили и зарядили все арбалеты, ждут или атаки на наше жилище, или моего сигнала из окна, а то и из балкона графского дворца. В богато украшенном зале с огромным камином меня встречает сам граф Варбург. Только хочет что-то сказать на правах хозяина и сразу же запинается, только взглянув на меня. Прямо так замирает с раскинутыми руками в ситуации, когда хотел выказать свое расположение заезжему дворянину и вдруг обнаружил что-то странное у него в сознании. Значит, все же не рассмотрел мою таблицу за шторой. Высокий, крепкий мужчина лет 35, то есть еще молодой и просто роскошно одетый. Увидел, понимаю я. У него странно знакомое лицо. Да, знакомое, но с этой испанской бородкой по местной моде и шикарными усами я его узнать не могу. Тут же низко кланяюсь и говорю. Ваше сетельство, безмерно рад вас увидеть вживую. Я Норы Тригил из Ликвиума, имперского города недалеко от вольных баронств. Тут же вижу слева от графа его спутницу, ту самую даму, так похожую на баронессу пришвил, и также низко кланяюсь ей. Норы Тригил, прекрасная незнакомка, всегда к вашим услугам. Я понимаю, что граф сейчас впал в сильное замешательство, и показываю ему, что понял такой момент, поэтому не подаю никакого вида. Ведь ему никто не доложил, что приехал дворянин из империи с таблицей, поэтому сейчас все возможно. Я могу оказаться посланником от могущественной империи, могу оказаться также возможным ликвидатором для людей, владеющих тайным знанием. Кто-то догадался и сообщил, куда следует, а там приняли решение отреагировать. Но тогда бы и я точно в ловушку не полез сам. Так что впереди ожидаются какие-то обязательные переговоры. Именно в этом смысле должен думать граф. В любом случае, граф пока не пытается воздействовать на мое сознание, что было бы вообще невежливо и очень провоцирующе. И это правильно. Когда не знаешь силы противника, не стоит первым начинать пытаться доминировать. Можно очень серьезно огорчиться. Ваше сиятельство, вопросительным тоном говорю ему я, намекая, что пора уже прийти в себя и хотя бы представить мне даму, а то невежливая пауза слишком уж затянулась. Однако граф сначала произносит «Матери Божья, вон оно как! А я понимаю, что сказано это не на общеимперском, не местной речью, а на изначально понятном мне языке, который я очень давно уже не слышал». Матери Божья и даже с правильным ударением на первый слог. Терек, закрой двери, и вскоре помощник графа отрезает нас от пары стражников перед дверями в этот зал. Разговор будет только между своими. Нор интересуется граф, обменявшись взглядами с тереком и также все не представленной дамой. И что-то передав им помысленные связи, как я почувствовал. Боюсь, граф, что разговор будет только между нами. Произношу я, и теперь граф снова замирает, даже не поняв сначала, что случилось. Почему я так настаиваю на встрече без свидетелей и говорю на непонятном остальном языке? Но быстро приходит в себя. «Керек подождите меня в соседнем зале!» Слышу я правильный приказ, так по-простому, не полностью понимаю его, конечно, но по энергичному жесту рукой графа обо всем догадываюсь. Но Андер хочет поспорить женщина, однако безмолвный приказ заставляет и ее поторопиться выйти за дверь. Ноги не держит. «Давай присядем», — показывает мне граф на одно из кресел. «Предлагаю хотя бы обняться для начала. Не часто такое случается. Встреча двух земляков в чужом мире. Спокойно останавливаю я его». Ну, мне-то проще себя так чувствовать. Я уже о многом догадывался перед нашей встречей. — Откуда ты знаешь, что мы земляки? — остановился граф. — Так мы из одного города и даже работали в одном Жеке. Так что совсем зёмой, можно сказать, — улыбаюсь я. — Я тебя не знаю. Слышу от графа удивленную фразу. — Да и я тебя тоже, в общем-то, но зато видел твою фотографию несколько раз.